ЗЛОТВОРЯЩИЕ АЛХИМИЧЕСКИЕ КАРТЫ ТРИК БЕЗУМНЫЙ СВОЙСТВО ГЛУПОСТЬ, отсутствие ЛОГИКИ, ЛЕГКОМЫСЛИЕ, БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ И сумасбродство ОПИСАНИЕ СРЕДНЕГО РОСТА, ХУДОЙ И КОСТЛЯВЫЙ Всегда ходит босиком Одет в старую рваную куртку из коричневого льна На голове убор из перьев Косоглазый Говорит повизгивая Передвигается, прыгая, как кузнечик. Астральное воплощение — синий Плутон. Сила. Усилен с помощью числа мага 1. В кармане носят магнитные стержни. Использует стекло клеящее, улучшающее работу шестеренок в машинах. Уровень силы максимальный. Антипод — биомудрая. Год отвратительный. Свойства. Уродство. Коварство. Жажда власти. Описание. Получеловек-полукозел с рогами, копытами и длинным волосатым хвостом. Отвратительно воняет, плюется огнем. Когда говорит, брызжет слюной. Астральное воплощение. Красный Марс. Сила. Усилен с помощью числа мага 3. Носит в кармане опасные электрические провода. Использует пепел, усыпляющий, пробуждающий свойства материалов и металлов. Очень опасен. Уровень силы максимальный. Антипод – куи любящие. олег башенный. Свойства. Страсть к разрушению всего. Описание – разломанная пополам башня. Кто в нее входит, теряет разум. Астральное воплощение – Планета черная. Сила. Усилен с помощью числа мага 5, соответствующего цилиндрам. Использует серебро двусмысленное, из которого формируются компоненты заколдованных механизмов. Один из самых опасных. Уровень силы высокий. Антипод. Сия справедливая. Вор. Повешенный. Свойства. Приносит несчастье и жизненные невзгоды. Описание. Молодой человек, подвешенный на веревке, передвигается ногами вверх и головой вниз, разговаривает низким голосом. Астральное воплощение – фиолетовый уран. Сила. Усилен с помощью числа мага 7 и использует пирамиду с раскаленным основанием, способную поджигать воду. Веревка изготовлена из тензиума, сверхпрочного материала может становиться невидимым и превращаться в призрак уровень силы средний антипод вана котящаяся сах с отлевший свойства потальность разочарование утраты болезни описание гигантский скелет череп обмотан пожелтевшим бинтом передвигается огромными шагами создавая вихри холодного и даже ледяного воздуха. Астральное воплощение – оранжевый Сатурн. Сила. Усилен с помощью числа мага 8. Во рту держит прозрачную сферу, содержащую расу лиловую, алхимическую жидкость, заколдовывающую машины. Уровень силы максимальный. Антипод – Чила-Тигрица. Нол алчный. Свойства. Жадность, злобность, коварство. Описание. Старый горбун с длинной белой бородой, морщинистым лицом и маленькими злющими глазками. Всегда ходит с бумажным фонариком. Астральное воплощение — желтый Нептун. Сила. Не связан ни с каким числомагом, использует топаз звенящий, ярко-желтый камень, действующий как сильный магнит. Уровень силы — средний. Антипод – рама деятельная. Добротворящие алхимические карты. Беа – мудрая. Свойства – ум, интуиция, проникновение в суть чудес, тайное знание и мудрость. Описание. Пожилая женщина, одетая в свободной одежды золотистого цвета, на голове странный колпак в виде цилиндра, украшенный драгоценными камнями. Разговаривает очень спокойно. Астральное воплощение – серебряная луна. Сила. В руке держит волшебную книгу и использует ртуть изменяющую, которая преобразует жидкости, делая их твердыми. Может неожиданно появляться и исчезать. Уровень силы максимальный. Рама деятельная. Свойства. Благополучие и прогресс – Созидательная деятельность и жертвенность. Описание. Молодая женщина, очень красивая, одета в длинное до пят голубое платье, на голове серебряная корона, в руке держит хрустальный жезл. Астральное воплощение – голубая земля. Сила. Когда протягивает вперед жезл, способна творить чудеса использует сурьму которая блокирует действие любого яда и усиливает работу мозга уровень силы максимальный куи любящие свойства красота порядок чистота свобода описание молодая высокая женщина со светлыми волосами одета в платье из шелка в руке держит ароматную белую лилию голос музыкальный Астральное воплощение – розовая Венера. Сила. С помощью белой лилии блокируют любые злодейства и используют олово летучее, изменяющие запахи. Уровень силы максимальный. Чила-тигрица. Свойства. Энергичность, активность, положительная энергия. Описание. Тигрица с мягкой шерстью, зубы острые, мышцы мощные, разговаривает. Передвигается огромными прыжками. Астральное воплощение золотое солнце. Сила: использует железо в соединении с золотом и становится непобедимой. Уровень силы: высокий. Вана катящаяся. Свойства: мобильность, стабильность и ответственность. Описание: колесо из очень древнего дерева. Когда оно катится, это всегда приводит к разрешению ситуации любой сложности. Астральное воплощение – зеленый Юпитер. Сила. Использует серу, ослепляющую врагов. Уровень силы – средний. Сия – справедливое. Свойства. Уверенность, логика, спокойствие. Описание. Молодая белокурая женщина с большими глазами – одета в длинное зеленое платье, в одной руке держит весы. Астральное воплощение – белая планета. Сила. Использует свинец, из которого черпает духовную энергию. Уровень силы высокий.